Глава 11. Да, я понимаю, что было бы куда проще опустить взгляд, развернуться и уйти. Так безопаснее, так легче и вообще в какой-то степени даже логичнее. Раз в этом мире принято опускать взгляд перед местечковыми царьками, лучше не выбиваться из толпы. Но ведь так нельзя. Кто-то должен был высказать этому ублюдку, что его поведение неприемлемо. «Мне попросту не позволила совесть пройти мимо и смириться». «Да и за ребят обидно. Я-то как целитель заработаю свои деньги, а им что делать? Каждый раз уходить из прорыва по первому приказу мелкого барона ни с чем? Даже у наших грузчиков отобрали всю добытую руду и кристаллы. Настолько мелочными оказались эти гвардейцы. Так что нет, ни о чем я не жалею. Подставил своих ребят». Все видели, что комок глины кинул именно я, а значит и отвечать перед баронским родом тоже мне. Разумеется, если меня найдут, и главное — поймают. В таком большом городе это не сказать, чтобы просто. Ну и чего молчите? Попытался как-то приободрить моих молчаливых коллег по зачистке. Все же в целом неплохо прошло. Вон сколько опыта получили, а ресурсы как-нибудь добудем в следующий раз. «Вот ты сейчас серьезно не понимаешь, что наделал?» Устало вздохнул Паша. «Наши интерфейсы он хотя бы не прочитал, а вот твое имя произнес вслух». «Ну так это мои проблемы, разве нет?» Невозмутимо пожал я плечами. «Возможно, род этого барона и правда довольно влиятельный, но я таких уже видел в прошлой жизни». «Некоторые чиновники у нас тоже искренне верили, что они настоящие аристократы, а все вокруг исключительно челядь, тоже считали себя влиятельными, и что из этого вышло? Половину поувольняли, другие вовремя что-то поняли и перестали ко мне лезть. На всех можно найти рычаги давления, просто надо правильно искать. Без обид, но я, наверное, пока возьму пару недель отпуска». — проговорил подрывник. — Мне еще семью кормить, и я в это не полезу. — Ты, если что, обращайся, Вова, чем смогу-помогу, — вздохнул мечник. — Но я тоже пока на зачистку ходить не буду. Нам лучше сделать перерыв и подождать в городе, а там, может, и уляжется все. — Серьезно? Здесь настолько боятся аристократов? Впрочем, это тоже разумно, ведь если в моем мире тебя как максимум могли посадить, то здесь прикончат без лишних разговоров и дело с концом. Дальше мы ехали опять в полной тишине, и каждый думал о своем. Разве что Гоша сидел, крутил руль и напевал под нос какую-то совершенно бессмысленную песенку, а произошедшая недавно ситуация с бароном его ни капельки не волновала. «Гоша, останови здесь!» — в какой-то момент указал Паша на обочину. «А чего так?» — удивился он, но все равно выполнил просьбу. «Пописать решил. Если по-большому хочешь, то до города пять минут осталось. Могу сразу домой завести». «Нет, мы с Володей выйдем здесь», — отрезал командир и, кивнув мне, вышел из машины. «Ну ладно, может, задумал чего?» Не стал с ним спорить и тоже выбрался на улицу, после чего наш вездеход умчал к главному контрольно-пропускному пункту города. «Подышать захотелось?» Мне надоело стоять и молчать, так что решил хоть как-то завязать разговор. «Нет, просто там могут устроить проверку и задержать тебя до прибытия барона», — отмахнулся он. «Лучше зайдем так и не будем зря рисковать». Паша указал на одну едва заметную тропинку, и мы спокойно поковыляли по ней. «Ты чего вы все так его боитесь?» — возмутился я. «Ну да, барон, но разве полиция города ему служит?» «Всегда и везде есть продажные люди», — развел руками Павел. «Как не следи за этим, все равно найдутся. Вопрос лишь цены». Так что уверен, что у барона есть такие, и сейчас они пытаются придумать, в чём тебя обвинить. А задержать до выяснения это любой может. В целом, не вижу смысла спорить, ведь в моём мире было бы точно так же. К сожалению, там, где есть люди, есть и понятие взяток. Все люди разные, и среди них всегда можно встретить говно». По пути Паша доходчиво объяснил мне, почему не стоило кидать кусок глины в затылок юному барону, мол, его род очень мстительный и влиятельный в этих краях, а сам Калов младший выделяется своей злопамятностью даже на фоне своих родственников. Но что примечательно, Павел ни одной фразой или словом не обвинял меня в безрассудстве». Никакого осуждения, будто он и сам едва сдерживался, чтобы не кинуть чем-нибудь в барона. «Надоели», — процедил он сквозь зубы. «Я ведь уже собирался выстрелить, но вспомнил про родителей. Как только вылечу их, больше не буду терпеть. И ведь, судя по взгляду, он говорит чистую правду. Есть люди, которые любят махать кулаками после драки» рассказывать, что еще бы чуть-чуть, и они бы, ух, как наваляли всем. Но Пашак таким не относится, это заметно сразу. Он действительно мог пальнуть в барона, и вряд ли броня бы помогла. Как-никак этому идиоту не хватило ума надеть шлем. Вскоре мы добрались до стены вокруг города. Стоит отметить, что возводили ее явно наспех и довольно давно. С тех пор было решено оставить все как есть и ничего не доделывать. В высоту она достигает метров трех, состоит из бетонных плит, а каждые 100-200 метров установлены дозорные вышки. Правда, часовые на них в основном спят, а остальную работу выполняют системные артефакты. В случае приближения стаи монстров они сразу подадут сигнал, и тогда на стены поднимутся ликвидаторы. — Серьезно? Я даже замер на пару секунд, недоуменно глядя на дыру в стене. — Вот так просто? Берешь и проходишь? — Ну да. Паша совершенно невозмутимо пробрался внутрь и жестом пригласил меня последовать его примеру. — Еще лет двадцать назад появилась, С тех пор люди пользуются. Пожал он плечами. — Собственная тропинка здесь протоптана не просто так. Видимо, и правда пользуются тем же грибникам очень даже удобно. Пройдя через стену, мы практически сразу оказались в нужном нам районе, как раз недалеко от пашенного дома. Он не хотел ничего слушать и в ультимативной форме пригласил меня в гости, мол, все равно сегодня надо делать процедуры матери. Кстати, за время зачистки подземелья я несколько раз применял крошечное исцеление, но ежедневные задания мне так и не засчитали, так что повод и правда хороший. В этот раз я смог создать более стабильную нить целительской силы и, внимательно разглядывая снимок печени, направил ее к самым проблемным местам. Затем повторил процедуру, и на этом мои силы подошли к концу. «Казалось бы, прогресс совсем незначительный, вот только даже это вдвое больше моего прежнего результата. Интересно, это все благодаря тренировкам, или же на меня так повлиял новый аспект?» «Ну все», — выдохнул я, нахлеставшись крепким сладким чаем и утерев пот со лба. «Пойду, пожалуй». «Вот тут ты ошибся», — помотал головой Паша. «Пока все не уляжется, будешь жить здесь». «Не буду», — отрезал я. «Вас и без того много, а я люблю, когда есть личное пространство». «Тебе опасно выходить в город», — не согласился со мной он. «Тогда давай так, я сниму тебе квартиру пара этажей ниже. Хозяйку знаю, она посуточно сдает». «Вот это уже совсем другое дело. Правда, квартиру в итоге я снял за свои деньги». Даже несмотря на то, что не разделяю опасений Паши. Думаю, он все-таки преувеличивает масштаб проблемы. Вряд ли кто-то будет ходить по городу и усиленно меня искать. А дальше день закончился как обычно. Тренировки, холодный душ, магия, затем опять тренировки. Заметил только, что энергия восстанавливается чуть быстрее, но это тоже может быть следствием тренировок. Собственно, день закончился, затем начался следующий, и так по кругу. Вот уж не думал, что в этой жизни меня снова поглотит рутина, правда, здесь она подкреплена ростом характеристик и прочими системными штучками. Не заметил, как пролетела неделя, и каждый день был похож на предыдущий. Правда, к обычным тренировкам я начал подключать все новые упражнения – Бегал по квартире и размахивал палкой, пытался создавать новые целительские заклинания, а во время медитации всячески старался поглощать энергию из воздуха. От скуки даже вызвал понос у Паши, немного поигравшись с его кишечной микрофлорой. Оказалось, что на нее тоже прекрасно влияет целительская энергия, а значит, ее можно использовать не только во благо. Стоит этот момент учесть и обязательно развивать в будущем. Казалось бы, деньги есть, и можно вот так сидеть в норке, развиваться, повышать уровни за счет тренировок и ни о чем не переживать. Все-таки буквально за неделю я поднял свою силу до двойки, также смог развить выносливость, ловкость и магию. В реальном бою это занимает намного меньше времени, но и так тоже хорошо. Мог бы лежать целыми днями и ковыряться в телефоне, но вместо этого стал чуть сильнее. Так вот, можно было бы спокойно жить дальше и ни о чем не переживать. Через месяц-другой обо мне все забудут, я снова начну кататься на зачистку прорывов, и жизнь станет прежней. Но разве у меня так бывает? Вот и система подумала, что это слишком скучный вариант. Ежедневное задание. Награда вариативна. «Сложность. Как пойдет. Описание. Мне кажется, ты слишком засиделся. Мы тебе такой шикарный аспект выбирали для того, чтобы ты в квартире прятался. В общем, задание такое. Ты должен как-то поддеть барона Калова. Чем громче он будет визжать, тем лучше будет награда. Наказание за провал. Следующие сутки, раз в пять секунд, будут появляться всплывающие сообщения. Содержание сообщений по усмотрению системы». «Система!» То есть я правильно понимаю, что ты настаиваешь на том, чтобы я зачищал прорывы, и при этом говоришь как-то поддеть барона? Серьезно? А не кажется, что проще через дырку в заборе выйти в открытый мир и отправиться с какой-нибудь группой на зачистку? Ничего не знаю. Задание уже сформировано. Темной стоит немного почитать о том, что такое логика. Вдруг это поможет ей в будущем придумывать нормальные задания. Впрочем, ей в этом мире явно весело, и за счет меня она хочет получить еще больше развлечений. Сидит где-то там, наблюдает и постоянно хохочет над моими страданиями. Ладно, недавно видел в новостях, что Калловы собираются устроить прием по случаю какого-то их семейного праздника. Вроде очередная годовщина открытия первого завода или что-то в таком духе. Я в подробности не вдавался». Суть в том, что они пригласили множество гостей и решили устроить роскошное торжество, чтобы показать остальным, насколько они богаты и влиятельны. Так что решил сходить к Паше и посоветоваться с ним. Он у нас главный по скрытности, может, предложит какую идею. Вот только стоило мне выйти в подъезд и начать подниматься по ступенькам, как наверху послышалась какая-то возня». «Ты понял меня? Если узнаю, что ты соврал, добавлю еще. И не посмотрю, что у тебя тут старушка-мать и умирающий отец». Послышался мужской голос и снова звук удара. «А это чтобы получше отложилось в памяти». «Мужики, вы чего тут забыли?» Возмутился я, увидев у двери Паши троих амбалов. Они обступили парня и обращались с ним явно не по-дружески. Это стало понятно как минимум потому, что у него рассечена губа, и из носа течет кровь. «А ты кто?» Один из них повернулся ко мне и медленно пошел навстречу. «Сосед», — почти честно признался я. «Слышали же, как я вышел из квартиры? Хоть бы совесть поимели, тут люди вообще-то спят, а вы шумите. А если я полицию вызову, приятно будет?» «Не обращайте на него внимания, он идиот» буркнул их старший. «Надеюсь, ты все-таки меня понял», — ухмыльнулся он, посмотрев на Пашу. «Все, мужики, уходим». На этом они спокойно развернулись и ушли, не забыв при этом неприятно толкнуть меня плечом. А когда звуки шагов окончательно стихли, я подошел к Павлу и молча принялся применять одно крохотное исцеление за другим. Раны рассасывались прямо на глазах, Кровотечение остановилось буквально через пару секунд, так что вскоре Паша выглядел как новенький. Разве что подсохшую кровь стереть осталось, но он с этим и сам справится. «За мной приходили, да? Мы некоторое время молча сидели на ступеньках, но я в какой-то момент решил нарушить тишину». «За тобой», — вздохнул Паша. «Но ты не переживай, барон запомнил только имя» а вот на фамилию интеллекта не хватило ухмыльнулся он а почему они сюда пришли как поняли что я с тобой в одной группе да и домашний адрес узнать не так-то просто сдается мне кто-то из группы прокололся лучше не спрашивай махнул он рукой да и мне вроде бы поверили я им сказал что ты даже не в группе был а так пришел на разовую подработку а как в город вернулись так больше тебя и не видел «Звучит правдоподобно», — пожал я плечами. «Ну ладно, ты тут не хворай, а я пойду, пожалуй». Хотел посоветоваться с ним насчет моего задания, но теперь чувствую, что он начнет меня отговаривать. Но я уже все решил, как только увидел окровавленное лицо Павла. Как минимум за это стоит отомстить. «Чем займешься?» «Да все как обычно», — махнул я рукой и выдавил из себя улыбку. «Ладно, отдыхай. Чтобы лечение подействовало как надо, нужно полежать пару часов». Похлопал его по плечу и вернулся в свою квартиру. Там дождался, пока Паша тоже уйдет, и сразу побежал в ближайший магазин одежды. «Что мне сейчас нужно?» «Маскировка». «А лучшая маскировка — это когда ты становишься невидимым у всех на виду». Для этого я посмотрел в интернете немало фотографий из новостей, изучил видео и сделал несколько снимков экрана с нужными мне фрагментами. Слуги, работающие в особняке рода Каловых, носят строгие черные брюки, красные пиджаки и такие же красные бабочки на белой рубашке. Так что мне не составило труда выбрать примерно похожий наряд и осталось только придумать, как проникнуть в сам особняк. Вряд ли слуги часто выходят за территорию имения, и у охраны могут возникнуть вопросы. Есть один универсальный способ, и я использовал его несколько раз, когда мне надо было пробиться к высокому начальству. Вот и сейчас стоит попробовать. Пришлось еще немного потратиться и прикупить рабочий костюм и стремянку. Затем немного испачкал новую одежду, повесил на пояс какой-то гаечный ключ, и все... «Если сделать уверенное лицо, можно идти хоть на прием к императору». Пару часов посидел в кафе, обдумывая последние детали плана и изучая примерный план комнат в особняке. Благо, члены рода очень любят выставлять свое богатство напоказ и потому выкладывают массу видео из своего дома. Здесь главный вход, с другой стороны здания запасной – А у третьего входа юные аристократы любят собираться и как-то подшучивать над прислугой. Отпускают колкие комментарии по поводу внешнего вида, ставят подножки и придумывают прочие пакости. Примерный план понятен, и потому, как только у меня запищал будильник, я отправился выполнять задание системы. Как раз через полтора часа начнется прием, начнут прибывать гости, и никому не будет дела до какого-то там третьесортного слуги. Дело за малым, осталось только придумать достойную пакость. Ударить по самому чувствительному для любых аристократов, по их гордости. Забавнее всего было ехать со стремянкой на автобусе, так как таксисты наотрез отказались меня вести. Да и я немного перестарался, взял слишком длинную. Впрочем, дорога не заняла много времени, и вот я перехватил поудобнее свой пропуск и спокойно пролез под шлагбаумом, совершенно не обращая никакого внимания на охранников. «Мужик, ты куда полез?» Только спустя несколько секунд пришел в себя один из гвардейцев. «А ну стой!» «В смысле стой?» Возмутился я. «Не видишь, что ли?» Указал ему на стремянку. «Или ты думаешь, что я просто гулял по улице со стремянкой и решил зайти в гости к самому барону?» «Нет, конечно, ну Он почесал затылок. «А зачем ты выходил тогда?» «Петрович сказал стремянку повыше притащить», пожал я плечами. «Там в зале лампочка перегорела, а с хозяйской стремянки не достать». «Костян, пропусти его уже!» Там и правда лампочка перегорела. Махнул рукой второй охранник. «Все, иди быстрее! Если Петрович сказал, лучше не заставлять его ждать!» «Ну так, конечно! Везде есть завхоз Петрович, и везде перегорают лампочки!» «Говорил же, что это беспроигрышный вариант!» Может, это и звучит как полный бред, но ведь если так задуматься, никто и никогда не будет подозревать работягу в чем-то плохом или противозаконном. Таков образ рабочего человека, и стоит отметить, что в основном этот образ правдив. Дальше мне не составило труда пробраться в особняк. Там заглянул в подсобку и поставил стремянку в углу, после чего быстро переоделся. Вышел оттуда уже слугой и сразу заглянул на кухню, где прихватил поднос и полотенце на руку. Опять же, главное правило — создавать видимость работы. Если бы я проник в офис и изображал офисного работника, пришлось бы взять стопку бумаг, какие-то папки и передвигаться по коридорам как можно быстрее. Так никакой начальник не решится даже подойти и отвлечь сотрудника от его, безусловно, важных дел. Следующий, минут сорок, я бродил по коридорам, носил из стороны в сторону шоколадный торт, который кто-то оставил на кухне остывать, и пытался найти хоть какую-нибудь зацепку. Хоть что-то важное для хозяев дома, что они любят, чем гордятся». Помню, что практически в каждом интервью барон расхваливает свои заводы и постоянно напоминает журналистам, что именно благодаря его стараниям в городе появилась магическая металлургия. История. Вот чем они дорожат на самом деле. Причем дорожат настолько, что в самом особняке есть самый настоящий музей рода каловых. Так что я сразу туда и отправился, ведь именно оттуда и стоило начинать поиски. «Есть кто?» — приоткрыл двери и заглянул внутрь. «Мне просто сказали подойти, но не объяснили зачем». «Отлично!» — чуть не выругался, когда кто-то мне ответил. Так-то я говорил все это на всякий случай, чтобы не вызывать подозрений. «А кто тебя сюда прислал?» «Так сам господин», — пожал я плечами. Но он был немногословен и ничего не уточнил. Да, очень на него похоже. Только сейчас я заметил старика в красном пиджаке. Ну и прекрасно. Тогда подготовь главный экспонат. Протри стекло и накрой шелковым покрывалом. А я пока уточню у господина, что еще он планирует сегодня представить гостям. Дед сразу убежал отлынивать от работы, а я остался совсем один. Некоторое время погулял, рассмотрел практически все экспонаты. Тут и картины, где глава рода верхом на Пегасе сокрушает гигантского подземного червя, и первые системные латы, созданные в мастерских барона. Но в самом центре стоял золотой постамент, и сверху на мягкой подушечке лежал мерцающий слиток железа. Этот экспонат накрыт прозрачным стеклянным кубом, и я так понимаю мне надо его протереть переложить слиток на специальную тележку и накрыть сверху красной шелковой накидкой удобно вышло не придется все делать самому выдохнул я взглянув на шоколадный торт теперь аккуратно уберем стекло выкинем слиток и придадим тортику правильную форму. — Эх, правда, как же удачно, что ты оказался коричневым! — Я рад приветствовать вас всех на этом замечательном празднике! — воскликнул глава рода каловых, обращаясь к наполненному людьми залу. «Все вы являетесь влиятельнейшими людьми нашего прекрасного города, но сегодня я рад поприветствовать и тех, кто смог порадовать нас и прибыть сюда прямо из столицы!» Он кивнул статному мужчине в строгом костюме лет пятидесяти на вид, а тот в ответ поднял бокал. Праздник шел как надо, и барон лучился от счастья. Еще бы, ведь такие приемы — это прекрасный повод наладить связи, обсудить с другими аристократами дела, возможно, заключить пару-тройку контрактов. И этот вечер не исключение. Мало того, сегодня в город прибыл один невероятно влиятельный человек, аж из столицы. Граф Земцов смог найти немного времени в своем плотном графике и почтил этот скромный особняк своим присутствием. А ведь всем известно, что род Земцовых отвечает за снабжение армии и полиции оружием и боеприпасами, а также занимается охраной и строительством дорог. Так что металл они закупают в огромных количествах, и сегодня появилась возможность заключить с ними контракт на приличную сумму. Вечер удался на славу, и барон не скупился на угощение и развлечения для гостей. Здесь подавали редчайшие виды мяса, добытого в прорывах сил природы, а также рыбу из водных прорывов, которыми так богато протекающая через город река. Лучшие повара трудились над всеми этими блюдами, и барон лично следил за качеством — «Еще бы, ведь в таком деле ошибки недопустимы. На кону стоит слишком многое, и нельзя упасть в грязь лицом перед таким важным гостем. Да и перед остальными гостями тоже. Как-никак в зале собрался весь свет целого региона. Всё шло прекрасно, вот только разговор с графом всё никак не клеился». «Его почему-то постоянно интересовало происхождение великой фамилии Барона». «Говорю же вам, ваша светлость, наш род владеет большей частью производства магических металлов в городе», — улыбнулся Барон. «Понимаете, откуда мы взяли фамилию?» «Так-то понимаю, но все же странно», — задумался граф. «Ладно, вы обещали мне что-то показать, верно?» «Верно?» — воскликнул мужчина и снова поднялся на сцену. «Дамы и господа, сегодня особенный вечер, и у меня для вас есть отличная новость об открытии совершенно нового производства. Но сперва я хотел бы показать главную реликвию нашего рода». Он кивнул слугам, и те спешно удалились, а спустя пару секунд прикатили специальную золотую тележку с накрытым красным шелком кубом на ней. «Вот с чего все началось. Я, барон Калов, сам создал это, и, поверьте, это было трудно. Терпение и упорный труд — вот благодаря чему все получилось». «Сегодня я рад вам представить первый результат моей работы!» Барон резко сорвал шелковое покрывало и раскинул руки в разные стороны, приготовившись встретить бурные овации. Он закрыл глаза, представляя, как его сейчас будут расхваливать, вот только в зале выцарилась звенящая тишина. «Точно!» хлопнул себя по лбу граф Земцов. «Спасибо, теперь понял, что означает ваша фамилия, барон». Он поднял большой палец и, развернувшись, спокойно зашагал к выходу. «Но о сотрудничестве в сфере удобрений лучше говорить с теми, кто имеет к этому отношение. Меня же больше магические металлы интересуют».